Глава девятая. У председателя ВУЧК Василия Николаевича Манцева голова шла кругом. То и дело в кабинет влетали военные, гремели шашками, звенели шпорами, докладывали, просили разъяснений, требовали оружия, боеприпасов и продуктового довольствия для своих убывающих или пребывающих отрядов. Штатские, в которых чувствовалась, однако, выправка, входили несуетно, шептали, склонившись к Манцева строго конфиденциальные сведения. Шифровальщики приносили срочные телеграммы, радиограммы. Секретарь, как жонглер в цирке, метался между полевыми, в деревянных ящиках и городскими сверкающими металлом телефонами, сортировал звонки, отбирал нужные, чаще протягивал трубку Василию Николаевичу, иногда просил перезвонить. Случалось, заметив нахмуренное, смуглое лицо Манцева, начинал быстренько класть трубки и движением ладони задерживал входящих, мол, дайте начальнику хоть минутку на раздумье. Ему ведь, как и всем, иногда подумать нужно, поразмыслить, тем более что поразмыслить было над чем. Обязанности у Манцева были всеохватывающими, поскольку он являлся председателем Центрального управления Чрезвычайной комиссии Украины по борьбе с контрреволюцией, сокращенно председатель УЧК. А что такое контрреволюция? Это все, что не революция. В стране и поблизости происходило много такого, что революции не было. Севернее Варшавы, за городом Млавой, разрозненные части 4-й Красной Армии Шуваева и 3-го конного корпуса, которым командовал славный кавалерист Гайк Бжишкян, носивший в армии громкое победоносное имя Гай, убегает от наседавших поляков, переходили границу Восточной Пруссии и там сдавались немцам. Всего несколько дней назад они были далеко за Варшавой, обходя город с севера. Но Пилсудский, генерал, носивший почетный титул начальник государства, собрал в один кулак своих легионеров жёлнышей, солдат-воинов польской армии, а также польских иностранных добровольцев, броневые части, артиллерию и авиацию, которыми щедро снабдили его французы, и нанес страшные удары в тыл и во фланг большевикам. Уходить Гаю Шуваеву было некуда. Старые русские крепости Белосток, Ломжа и Осовец уже были заняты поляками. Немногочисленные дороги, проходившие через Наревские леса и болота, перерезаны. Еда давно кончилась, а боеприпасы, которые берегли и экономили, считая буквально каждый патрон, истощились окончательно в последние дни боев. Диковинный поезд Родского, сопровождаемый эшелоном охраны, состоящий из морячков-балтийцев, тоже спешил покинуть пределы Польши, бывшего российского генерал-губернаторства. Среди эшелонов как-то затерялся поезд, с членами Ревкома Польши, которые должны были стать будущим варшавским правительством. Дзержинский стоял у окна, смотрел на дождь, ни с кем не разговаривал, думал. Революция продолжала преподносить сюрпризы, и среди них главный — отпор со стороны крестьянства, которое, как оказалось, являлось полной загадкой для вождей, даже для Ленина. Но куда было деваться дивизиям Гая и Шуваева? С севера впритык нависала темнее густыми лесами, сверкая озерами и блюдцами болот, германская земля, восточная Пруссия. Вчерашние враги. Да что делать? Не сдаваться же разъяренным войной полякам. Пришлось нижайше кланяться немецким пограничникам, просить их, чтобы интернировали, взяли как бы в плен на временное содержание. Республика заплатит пока немцы сносились с Берлина 60 тысяч красноармейцев, голодных, разутых и раздетых, бросая оружие, сами шли через никем не обозначенную границу, отыскивая тропы среди болот. Шесть лет назад именно здесь сдалась на милость победителей русская армия генерала Самсонова. Погибельные места. На заставе под городом Зульдау плотно затянутые серо-голубые мундирчики, С узенькими, витыми серебряными погонщиками немцы из пограничной стражи, смотрели на изможденных кавалеристов Гая и пехотинцев Шуваева с дули сочувствия изумления, смешанного с превосходством. В самом деле, что за войско пришло к границам Германии, одеты красноармейцы были во что горазд, кто в польском контуше, словно бы взятым в театральной костюмерной, Кто в рваной гимнастерке, а кто и в дедовском казакине или бешмете, привезенном еще с Кавказа, на головах шлемы богатырки, которые кто-то уже успел окрестить будёновками, котелки, и польские фуражки, роготовки с острыми углами, папахи, ермолки и даже уланские кивера со сбитыми на бок султанами. Большинство были босы. Если что, роднило сдающихся на милость немцев красных бойцов, Если что и превращало в однородную массу, так это выражение полубезумных, голодных глаз, которые молили и требовали ⁇ жрать ⁇ Немецкие повара варили в котлах походных кухонь брюкву вместе с ботвой и песком, картофельную с прозеленью мелочь, залежавшуюся на полях, в пекарнях пекли хлеб со жмыхом и отсевками. Эти русские, они все готовы съесть, их тьма. Корпусу Гая и армии Шуваева еще повезло. Интернирование не плен, за лагерями последует выкуп для тех, кто выживет. За обрез Литовском попала в котел наскоро собранная из роднородных дивизий Мозерская группа, руководимая бездарным Тихоном Хвесиным, бывшим парикмахером, а затем бывшим унтерофицером, офицером членом РСДРП с 2011 года. Прославился Хвесин команды особым карательным корпусом, подавлявшим с невиданной жестокостью восстание донских казаков. Там он побеждал, но вот теперь дал противнику глубоко на 200 и более верст прорваться в тыл. Об этом поражении Красной Армии постараются забыть. Никто из военачальников, кроме нескольких спецов, не будет наказан, потому что все, от вождей до ком-взвода, не думая о растянутых коммуникациях, Об отсутствии резервов подгоняли себя и других. Европу, в Европу! Всех манил призрак мировой революции. Всем мерещилась братская рука европейского пролетариата, протянутая навстречу. Коммунизм немедля, революцию немедля, не щадя людей. Болезнь нетерпения, мираж в горячечном бреду. Двести с лишним тысяч красноармейцев, попавших в плен, станут платой за излечение от болезни. Из них не больше четверти вернутся в родные края. За мир Польша потребует уплатить землями и золотой казной. Но это потом. А сейчас конники Гая бросали в кучу казацкие седла и сбрую, которые тащили на себе через болото, еще надеясь раздобыть коней. Бросали шашки и стрелявшиеся расхлябанные карабины. Но среди конников Гая Русских было не больше, чем венгров, башкир, киргизов, бурят. Скуластая смотрела смотрел на лейтенанта узкими загадочными глазами, ними скрутил головой, стараясь понять, зачем этим голодным, босоногим людям всеобщее равенство и почему они охвачены мечтами о всеобщем рае, вместо того, чтобы думать о работе. А совсем неподалеку от лейтенанта в зарослях лещины, под самым носом у прусских пограничников, несколько одетых в трепье кавалеристов, снаряжали, перед тем, как сдаться немцам, в дальний путь полкового ветврача Петра Чернышова, скинувшись как могли, нашли для ветврача одежду, приличные сапоги, помещичий с высоким окулышем картуз, одели в приличное и спутника ветврача, казака Матвея Данилова. Молоденький, скуластый, Узкоглазый ветврач, паренек из подрядки, получу ваш, закончивший военно-ветеринарное училище в Казани, должен был спасти корпусную кассу, почти два пуда золотых царских червонцев, числом 3875 штук. Золото было выдано корпусу для ремонта конного состава и закупки продовольствия, да так и не успело пойти в дело. Ремонт, обновление верховых Или упряжных лошадей после выбраковки или боевых потерь. Мы на тебя, Петро, шибко надеемся. Босил полка Гудко, весь привязанный порыжевшими грязными бинтами. Не то золотишка Гетману пойдет, или Пилсулскому радость доставит. Негоже это. Не просто него же, но и до кипения крови в сердце обидно. Подхватил высоченный, высохший от голода жидиобразный начштаба украинец по фамилии Венгер. Это же республиканское добро, народное достояние, а мы, хрен знает, кому? Не хреном в глотку, а не наше народное золотишко. Венгер был матершинник, но все непотребные слова произносил как-то мягко и буднично, и от речь его не казалось грубой. Петр Чернышов только моргал белесыми глазами но вовсе нет напутственных слов Венгера. Ему было страшно пускаться в путь через занятый противником дебри. Добро бы сам по себе, а тут такой груз. Золото сыпали в кожаной переметной суммы, перебросили через седло, приторочили. Кавалеристы Гая отдали своим курьерам двух последних, годных для дальней дороги, лошадей. «Ты ж смотри», — напутствовал Гудко. Выберешься к своим, первому встречному командиру не сдавай. Сейчас много развелось быстрого народу. Сегодня он у красных, завтра у зеленых, потом еще у кого-нибудь. Два пуда золотишка — большой соблазн. Лучше прямо до Москвы, — вмешался голоногий, но в панской, перехваченной по тулье блестящей лентой шляпе, кавалерист Юхим Беба. Там, до начальства и под расписку и чтоб при свидетелях, и чтоб печать круглая с орлом». «С каким орлом?» — оборвал его комполка. «Ты о чем, Беба?» «С орлом завсегда вернее», — не смутился казак. Венгер отдал чернышову свою карту. «Сперва лесами доеднорожца, потом через Нарев на Остролинку, на Визну, Белосток. Места белорусские, народ отзывчивый, свойский. Дальше...» Нагродно, Баранович и Минск. Пётр кивал, вникал, но видно было, что масштаб карты он укладывает в своем воображении на реальную землю, и его била мелкая дрожь. «До Москвы сколь примерно верст?» — спросил он Ока. «До Москвы-то? На Прямки так и совсем недалеко. Вёрст тысяча с гаком». «На Прямки-то, небось, не пройти», — вздохнул Чернышов. «Вилять буду, как собака по кустам». «Не бойся!» Успокоил Петра и его спутник Матвей Данилов маленький, быстроглазый и вёрткий, весь словно комочек из мускулов и жил, покрытых смуглой кожей. Жизнью не пожалею, а тебе дам выйти до своих». И он приоткрыл полу свои своей свитки, показывая рукоять кривого ножа. Более приметного оружия они взять с собой не могли. Червонцы присыпали овсом, сохранившимся кое-кого в торбах да в карманах его потеряв лошадей или сами, запивая болотной водой. Замысел всей этой экспедиции был таков. Там, где боевой кавалерист не пройдет, приберется врач, тем более со старой, выданной в царское время справкой об окончании училища. Для крестьян ветеринар всегда желанный гость. Везде есть хворая скотина. Мужик сам порой к врачу, даже если очень нужно, не пойдет. Зато скотину в ветлечебницу поведет потому что заболевшая поросная свинья или, не дай Боже, объевшаяся мокрым клевером корова — это беда для всего дома, погибель детей. А тут вот он, ветврач, да еще с набором инструментов, самый желанный гость, и накормят, и напоят, и лошадей доглядят, и тайными тропами проведут. Ну, пошел. Кумполка шлепнул лошадь по крупу, и она затрусила, раздвигая грудью кустарник, Следом двинулся и Матвей. Кавалеристы Гая с тоской посмотрели вслед. Многие хотели бы вот так отправиться, пусть даже в немыслимо опасную дорогу, но к дому. Да разве пройдешь толпой? Без боеприпасов, без хлеба, без обувки. Повздыхали, прислушиваясь, и как только смогли мягкие удары копыт по влажной земле, кто-то со вздохом сказал, «Не, не пройдут». Остальные промолчали, перекурили напоследок и пошли к немецким пограничникам просить убежище, крово, допаренной брюквы, шапки ломать перед германом. Такая выпала доля. Немногим лучше была обстановка и на юге. Высадившиеся на Таманском полуострове у станицы Приморско-Ахтырской белоказачьей части под командованием генерала Улагая шли дальше, в Кубани. Улагай непрерывно радировал генералу Врангелю об успехах. Дублестный генерал Бабиев опрокинул заслоны красных. Лучший сотник Врангеля, осетин Бабиев, блестяще образованный, безрассудно смелый, рвался к станице Брюховецкой, оттуда прямой путь на Екатеринодар. Бабиев надеялся, что поднимутся кубанцы и тогда снова запылает весь казачий юг. Это хорошо понимал и вновь назначенный командующим Южным фронтом Фрунзе. Все еще оставаясь в Средней Азии, где тоже было не сладко, он телеграфировал Реввоенсовету. На Кубани необходимо создать десятикратное превосходство. Кубань отдать нельзя. И на Кубань срочно подтягивались свежие красные дивизии. Конники, уже севшие в эшелоны, чтобы на Западном фронте сдерживать Пилсудского, Удивлялись. Вроде как не туда их везут, не на запад, а на самый что ни на есть светлый фруктовый юг, словом, задом наперед. Гореватель радоваться. Голодные лошади ржали в вагонах. А где взять овса, сена? По дороге приходилось грабить крестьян, отнимать последнее. Некому косить, некому сеять. Уже пять миллионов человек в Красной Армии под ружьем. Прокорми их, обеспечь. Не страна, военный лагерь. Или скорее цыганский табор. Крики, жалобы, голод. У Каховки, в тылу красной группировки, на Херсонщине, Николаевщине, в Непровских и Ингульских плавнях завелись партизаны. То ли махновцы, то ли просто грабители. Нападают на красные обозы, на малые отряды. Где фронт? Где тыл? А Рангель тем временем уже за Мариуполем. Его донцы рвутся к Таганрогу, корниловцы и кутеповцы вот-вот захватят Синельникова, а это узел, где сходятся главные железные дороги и открывается путь на Харьков, столицу Украины и центр управления всем Южным фронтом. В Москве Ленин требует все силы перебрасывать на Врангеля. С поляками мы начинаем разговоры о перемирии. Лучше уступить кусок земли на Западе, чем отдать белым Донбасс хлебные нивы Украины, телеграмма в Ташкент-Фрунзе, бросайте к черту босмачей и англичан, на Врангеля. Троцкий, срочно прибывший на своем знаменитом поезде РВСР в Москву, требует на плену ЦК сделать все для уничтожения Махно, дом не выстроить, если древоточец съедает балки. Между тем, едва ли не половина карательных частей, брошенных против Махно, Молоденькие крестьяне-новобранцы и старики, захватившие еще русско-японскую, толпами переходят к отаману. У батьки сало, самогонка, пшено. Сапоги опять же выдает, чай сладкий, мануфактура. Махно бродит по сахарным местам, грабит заводы, как разбойник Чуркин, выслеживает отставшие от основных частей обозы. Добра достается ему слишком, и большая его часть — Он раздает селянам и приставшим к нему красноармейцам. Вот спасибо, батька. Здоровичка тебе, батька. Но вот здоровья-то как раз у батьки и нет, на ногу ступить не может. И старая гвардия, надежда анархической армии, тоже изранена, измучена, нет сил. А перебежчики-новобранцы, материал сырой, с ними много не навоюешь, все уже выбиваются из сил. Третий год гражданской войны на исходе. А перед тем было три года великой, как называли ее белые, или империалистической, как красная. У Манцева, склонившегося над расстеленной на столе картой, голова идет кругом. Чаю сладкого в кабинет и покрепче. Телефон он переключает на приемную, всех выставляет за дверь. Кто там еще ждет приема? «Гольдман, этому можно, даже нужно» пусть за чайком обсудит дела. Исаак Абрамович — человек спокойный, рассудительный, он Мансову не помеха в чаепитии. Секретарь знает, что Исаак Абрамович, хотя и занимает должность как бы стороннюю от главных забот, нач управ делами, но на самом деле играет в УкрЧК особую роль. Ничего удивительного. В ЧК все не так, как в других учреждениях. Здесь какой-нибудь рядовой сотрудник, На самом деле может оказаться начальником целого отдела. Садись, Исаак. Манцев растирает затылок. Щеки его заливает румянец от прилива крови. Что-то заработался я. Гульман сочувственно кивает головой. Они пьют чай, неспешно говорят о делах посторонних, о погоде, заезжих в театральных знаменитостях, посетивших Харьков. Наконец Мансов не выдерживает. Ладно уж. — Говори, с чем пришел. Не чай же пить. Гольдман, между тем, степенно допивает чай, ставит в блюдечко перевернутый вверх донсом стакан и на него пирамидкой укладывает три куска сахара, которым даже не притронулся. — Слышал, какие неприятности у Кольцова? — подстегивает Гольдмана Манцев. Кольцов он ерш колючий. Его просто так не проглотишь, — отвечает Гольдман. Он утонул в мягком ампирном кресле скрепко крепко продавленным сидением, а над столом видна стала только его огромная голова. Манцев усмехается. «И все же, чувствую тут серьезно. Парня надо выручать», — продолжает Исаак Абрамович. «Судя по всему, нашла коса на камень. А что этот?» — Манцев худой длинной рукой артистически обрисовывает остроконечную бородку и очки. Вон, Василий Николаевич, ферзь при короле, а наш полномочный комиссар всего лишь пешка, хотя и сильно продвинувшаяся. Давно мы с тобой в шахматы не играли. Давно? Надо срочно отправить его в Ино, иностранный отдел ВЧК, как и хотел Дзержинский. Феликс Эдмундович теперь неизвестно, когда прибудет в Москву. А в Ино кольцов окажется один на один среди настоящих акул. Нет-нет, Там он будет более уязвим. Особенно, если продолжит начатое дело. Реввоенсовет рядышком достанут. Что касается ино, там сейчас своя борьба. Дело новое, идет распределение должностей. Ух, и бюрократами мы стали, вздыхает Мансов. Иногда самому себе хочется казацких плетей отвесить за бумажную возню. Гульман звучно кладет кулак на сдвинутую краю стола карту, на то место, где Днепр про своем беге к Черному морю совершает плавный поворот к западу. Вот куда его надо отправить. Под Каховку, в 13-ю армию. Там нужен крепкий начальник нашей чекистской группы. Вот-вот начнется бои, а мы до сих пор плохо прощупали второй корпус Слащева. А Слащев — еще тот фрукт. Да и в тылу тринадцатый не все гладко. В плавнях полно зеленых, которые грабят обозы. То ли откололись от махновцев, то ли слащевцы промышляют. А такое вы слышали? Банда атамана задувала Гросс фаухен. Откуда он взялся?» — Гульман улыбается. «Я за эту поездку там такого насмотрелся?» «И считаю, что для Кольцова это самый лучший выход. Иного не вижу». Манцев размышляет. В 13-й сейчас командармом Убаревич. Это хорошо, с ним кольцо сойдется. Но Убаревич в ставке. А непосредственно в войсках под Каховкой, Эйдеман, тут покруче. Но главное кольцо придется работать с землячкой. Она, как начальник отдела армии, кажется, всех мужиков там забрала в свой кулак. И по поводу Махно разделяет точку зрения Троцкого. Не попасть бы Кольцову из огня до вымя. Надо ему четко поставить задачу агентурная, разведывательная работа и ничего больше, отсечь от него все другие дела и сразу поставить дело так, чтобы никто не вмешивался. Манцев растянул в улыбке тонкие правильного рисунка губы. Такая улыбка сводила с ума всех работниц его ведомства, и где только отыскали для работы в ЧК такого красавца? «Розалия Самойловна вмешивается во все», — замечает Мансов. «И все же это лучше, чем оставлять кольцово здесь или отправлять в Ино?» — возражает Гольдман. «Подальше положишь, поближе возьмешь, он еще пригодится». «Так как же мы его на фронте-то сохраним?» «Пуля слепа, а здесь кольцов издалека виден. Ясная мишень. Так что, пожалуй, выбора и нет. Цук-цванг!» «Цук-цванг, Исак Абрамович». Ладно, решено. Манцев вызвал секретаря. Пиши, Петр Васильевич, приказ. Полномочного комиссара Кольцова откомандировать в правобережную группу войск 13-й армии, передать его распоряжение всех наших местных сотрудников. Прямое подчинение Кольцова только исключительно у Корчака. Что ж, Гольдман сделал свой ход. Но люди не шахматные фигуры, подчиняющиеся игроку.